Глава 12. Первый день. Светлогорск. 16.15. Вот сюда заходил Назаров. Я вертела головой в холле Центрального военного санатория. Здесь все по-прежнему. Назаров подошел к стойке, а я остановилась у стенда наши лучшие врачи. И делала вид, что его разглядываю. Вот этот стенд. Да и фотографии, по-моему, те же. Теперь на пляж?» Кирилл кивнул. Мы спустились на Светлогорский променад, приподнятую над песчаным пляжем широкую пешеходную дорожку, тянущуюся вдоль моря. Свежий ветер играл оборкой легкого платья. Обычно я предпочитаю брюки. Платье купила ради коршунова. Впрочем, пусть и другие посмотрят на мои ножки. Мне нечего стыдиться. Да и загар не помешает. «А вот педикюр теперь точно придется сделать». Кирилл держал меня под руку. С ним было спокойно. Я вертела головой, воскрешала забытые образы и легко вспоминала. Назаров спустился в лифте, прошелся по променаду и присел в летнем кафе. Вот в этом. Мне пришлось тоже пить пиво. Выбрала местное. Оказалось, неплохое. «Может, и мне попробовать?» Только целоваться после этого не лезь. Пиво мне нравится. А вот пивной запах изо рта... До вечера далеко, — хитро улыбнулся Кирилл. Назаров с кем-нибудь разговаривал в кафе? Разве что с официанткой, замотанной девушкой. Он посидел минут двадцать, затем устроился на пляже. У него было и полотенце, и плавки, а у меня... Я не подготовилась к такому повороту событий. Что делать? Не торчать же часами в кафешке. Пришлось подняться на торговую улицу, пробежаться по магазинам и срочно купить купальник. Без примерки. Чувствовала себя отвратительно. Не покупка, а безобразие. Зачем так переживать? Был бы женщиной, понял. Для женщины после 30 купальник важнее любой другой одежды. Все тебя видят, рассматривают, оценивают – Тут надо скрыть, это подчеркнуть, чтобы не жало и не болталось, а расцветка — отдельная тема. В общем, проблема. А я схватила первое попавшееся и галопом. Ужас! Теперь понимаю. Отсутствовала я не меньше получаса, но Назаров никуда не делся. Я расположилась в метрах в двадцати от него, вот здесь, подальше от воды. Мой подопечный к этому времени флиртовал с какой-то дамой, немолодой, и это меня удивило. Назаров – мужик в расцвете сил, подтянутый, с харизмой, а вокруг столько красоток. На пляже всегда женщин больше, чем мужчин. Наверное, желание раздеться и продемонстрировать свои прелести у вас в крови. «Поговори у меня. Женщины о здоровье больше заботятся». «Как выглядела та дама? О чем Назаров с ней говорил?» Вернулся к главной теме Коршунов. Я не могла слышать их разговор, но поначалу он не был веселым, это точно. Женщина выглядела расстроенной. Назаров активно пытался ее развеселить, даже затащил в воду. Она не оценила такой подход и вскоре ушла. «Это была случайная встреча?» «Не думаю». Расстались они достаточно нежно. Прикосновение рук, теплый взгляд. Со случайной пассией, которая тебя отшила, так не прощаются. Он мог передать ей документы? «О, Господи, не забывай! Тогда я ничего не знала о ваших документах. Я наблюдала за клиентом, чтобы определить его маршруты, привычки и выбрать удобную точку для выстрела. И все таки По-моему, у него был пакет с полотенцем. Да в нем можно что угодно спрятать. Что это за дама? Ты можешь ее описать? Дама. На время выполнения задания у меня словно включается фотографическая память. Я запоминаю каждую деталь. Но потом лучше все забыть, иначе свихнешься. Я стираю воспоминания. Ну попробуй, светлая. У нее была тяжелая грудь и закрытый купальник, черный, по-моему. Я задумалась, пытаясь припомнить что-нибудь еще, но вскоре бросила бесполезное занятие и возмутилась. «Коршунов, имей совесть! Семь лет прошло!» «А еще, говоришь, фотографическая память! Какого размера грудь? Покажи похожую!» Он небрежно скользнул взглядом по моему бюсту и стал высматривать женщин с формами. «Ну, гад!» «У меня грудь маленькая, но не обвисшая. Не стыдно и топли сходить». От досады я покрутила подбородком и ткнула его локтем в бок. Толчка оказалось мало. Он продолжал пялиться на грудастых теток. Я развернулась, чтобы высказать все, что думаю о мужском хамстве, но неожиданно замерла. Мой взгляд смотрел поверх плеча Коршунова. «Ты чего?» – насторожился он. От променада в море тянулся мостик, который называли Капитанским. На нем работал долговязый фотограф с обезьянкой. Он активно зазывал отдыхающих сделать незабываемое фото. Я вспомнила скрипучий голос, худую фигуру и торчащие из-под бейсболки неопрятные пряди волос. Семь лет назад, потягивая холодное пиво, у меня была возможность разглядеть курортного фотографа назойливо пристававшего к каждому зашедшему на капитанский мостик. Но тогда он работал с пони. — Ты хочешь найти ту бабу с большими сиськами? — спросила я Кирилла. Мой голос был вызывающим. Мужу пришлось оправдываться. — Возможно, она ключевое звено и выведет нас на документы. — Тогда пойдем. Куда — Куда? Я потянула Коршунова на капитанский мостик к фотографу. Когда Кирилл догадался о конечной цели нашего маршрута, он зашипел. «Я не хочу фотографироваться! Мы не должны светиться!» «Молчи! Говорить буду я!» Фотограф заметил потенциальных клиентов и радостно взмахнул загорелой рукой, будто выиграл в лотерею. «О, молодые люди! У вас исключительный вкус! Вы выбрали лучшее время для съемки! Сейчас у моря самый насыщенный цвет, а солнечные лучи дают такие блики, какие не сделаешь ни одним фотошопом!» Он уже держал меня за плечо и ласково заглядывал в глаза. «Экспозиция идеальная. Не убавить, не прибавить. Становитесь сюда. Мартышку можете взять на руки. Она ручная. Ее зовут Бомбини. Ей четыре годика. Она не укусит». «А где же пони?» Я с трудом прервала словесную тираду фотографа. «Пони?» «Я отдыхала тут раньше, и у вас был пони с доброй мордой. Дети любили на нем фотографироваться». «Вы про Люсиена!» вспомнил фотограф. «Ничто не вечно в этом мире, да и клиентам хочется разнообразия. Я беру животных на прокат, только на время сезона. Содержать животное целый год совершенно невыгодно. Вы фотографировались с Люсьеном?» «Семь лет назад. Это был замечательный кадр. Вы потрясающий мастер. Я там так хорошо получилась!» «Вы не можете получиться плохо. Ваша фигура – совершенство!» Наверняка прожжённый плут поет эту песню даже неудачникам шоу «Похудей на 50 килограммов». Но все равно было приятно. Пусть Коршунов послушает. Я посмотрела на недовольную мартышку и скорчила такую же гримасу. Годы идут. Сейчас я совершенство, а тогда идеал. Хоть на обложку модного журнала. Но вот беда. Фотография сгорела. Пожар на даче и... Все фотки утеряны, а так хочется вернуть молодость, хотя бы лучшие образцы. Может, у вас сохранился кадр? Семь лет говорите. Я обещаю хранить только месяц. Обычно никто не просит повторить снимок. У нас необычная ситуация. Недавно я вышла замуж. Я жеманно прижалась к Коршунову. Тот улыбнулся стиснутыми губами. Поздравляю! «И муж хочет узнать, какая я была раньше, а мне нечего ему показать. Вот если бы вы нам помогли и нашли кадры семилетней давности, муж заплатит любые деньги, правда, дорогой?» Кирилл мужественно кивнул. Я включила обаяние и шагнула к фотографу неприлично близко. «Вот видите, он согласен, а я даже дату помню, 3 июля, попробуйте поискать». «Ну, пожалуйста!» Я провела ладошкой по предплечью фотографа, изобразила смущенную улыбку. Мужик поплыл. «Это непросто! Обычно я даю сыну сменную карту памяти, и он в конце дня привозит готовые снимки. Клиентам нравится получать фотографии день в день. Семь лет назад у нас, кажется, был старый компьютер. Ну да, старый. Потом я купил ноутбук, а старый... «Вы знаете, кажется, он у нас сохранился. Можно попробовать, но...» Фотограф сначала закатил глаза вверх, затем выжидательно уставился на мои руки. «Я поняла. Моего обаяния недостаточно. Я поманила Кирилла и выудила из его портмоне две тысячных купюры. Это аванс. Но без меня вы не сможете отыскать кадр. Мне надо самой смотреть». «Ну, конечно!» – оживился фотограф, забирая деньги. «Скоро приедет мой сын. Можете отправиться с ним или подождать, пока я закончу. Нам бы побыстрее». «Тогда поедете с сыном. Он на велосипеде, а вы?» «Мы возьмем такси». «Замечательно! Если найдете кадр, с вас и еще столько же. Устроит?» «Договорились». «Тогда ждите. Не желаете сфотографироваться?» Только не в этом платье. Оно кошмарное. Мне лучше найти ранние фото. Как хотите. Можете пока искупаться. Только далеко не отходите. Я позову. Мы с Кириллом сняли обувь и спустились на песок к подножию капитанского мостика. Кирилл молчал, искоса поглядывая на меня. — Сам догадался или объяснить? — спросила я. Не думаю, что, находясь в розыске, ты любила позировать фотографом. Это точно. Я даже видеокамеры на улицах старалась обходить. рассчитывая что в кадр могли попасть Назаров с женщиной? А почему бы и нет? Камера с широкоугольным объективом отличного разрешения. Назаров отдыхал в метрах в сорока от места съемки у самой воды. Фоном курортных снимков всегда являются песок и море. Ты же просишь, чтобы я описала незнакомку? Я лучше тебе ее покажу. Мне бы твою уверенность. Привык сидеть в кабинетах коршунов. На воздухе лучше думается. Снимай ветровку, хватит париться. Кирилл выразительно посмотрел на меня. Я вспомнила про пистолет в его наплечной кобуре. Вот они, издержки профессии, как в рекламе, белая и обтягивающая не одевать. Кирилл сжал мою руку, мы шлепали босиком по кромке моря. Я держалась ближе к берегу, безбрежная масса воды, как всегда, пугала меня.